Глава 10. Инсайт. В начале 1987 года я обустроила себе домашний офис. Зачем каждое утро тратить целый час на дорогу до Филадельфии, если можно торговать из дома? Жалкие 1200 долларов в месяц на аренду Куатрон плюс единовременный платеж размером в 1000 долларов за проведение специальной линии передачи данных. И готово. В 80-х торговля обходилась гораздо дороже, в том числе и в плане комиссий. Большинство современных трейдеров даже не догадываются, как им повезло. Обвал привел к любопытному явлению. После того, как пыль улеглась, отношения между трейдерами значительно потеплели. Ты живой? Ага, еще трипыхаюсь. Ну как, ты выжил? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я по-прежнему оставалась членом биржи. Время от времени я ездила в Филадельфию, чтобы поторговать из офиса своей клиринговой фирмы. Мне хотелось быть на виду, чтобы все знали, что мне тоже удалось выжить. Однажды в офис клиринговой фирмы заявился парень по имени Барри. Он рассказал нам о своей удивительной программе, которая называлась Insight. Ранее партнер Барри создал софт под названием Window on Wall Street, который транслировал тикеры и котировки. Но Insight был на голову выше. Это была одна из первых программ для графического анализа разработанная для домашних персональных компьютеров. А еще это был первый софт, в котором можно было настроить фильтрацию акций. InSight был написан на языке Паскаль под операционную систему DOS. Он отличался быстродействием и обладал удобным интерфейсом. Новые рубежи, открывшиеся для нас после появления персональных компьютеров, будоражили воображение. Я вошла в число первых покупателей программы Insight. Для работы с ней я использовала компьютер 386 PC. Intel 800 386, также известный как i386 или просто 386, 32-битный процессор с архитектурой x86 третьего поколения фирмы Intel, выпущенный 17 октября 1985 года. Данный процессор стал первым 32-разрядным процессором для IBM PC. Ценовые данные транслировались посредством FM-волн на специальную приставку-приемник Signalbox. Вычислительные мощности в те времена были невелики. Обычный смартфон 2018 года выпуска примерно в 1500 раз быстрее. А еще мне приходилось ежедневно выключать компьютер незадолго до полуночи, какое-то время ждать, а потом запускать его обратно. Это было необходимо, чтобы ценовые данные двух разных дней не слились воедино. Каждый раз. Когда я уезжала в какое-нибудь путешествие, мне приходилось просить об этом соседа. Он заходил, выключал компьютер, а на следующее утро включал его обратно. Это было намного проще, чем, например, приглядывать за собакой. Но вот просить об этом мне было гораздо более неловко. Техобслуживание по сей день остается важным аспектом этого бизнеса и моим наименее любимым. Пока я работала на Куатрон, мне приходилось доплачивать за графики 200 долларов в месяц. Причем там были доступны только 15-минутные оранжевые бары и ни единого индикатора. Но в софте Insight была возможность настраивать цвет баров. А еще там было множество встроенных индикаторов. Я почувствовала себя ребенком которого привели в магазин сладостей. На протяжении трех последующих месяцев я стабильно теряла деньги, пытаясь разобраться во всех этих волнистых линиях. Мне крупно повезло, что моему мужу нравилось готовить и ходить за покупками. В противном случае мы, наверное, умерли бы от голода. Я поделилась своими переживаниями с другом из биржевого зала. Пожаловалась ему, что моя стратегия не работает. Квартал у меня выдался просто ужасный. На что он ответил, что потерял за этот срок в 10 раз больше. Вот уж точно, все познается в сравнении. Я почувствовала себя гораздо лучше. Мои приятели-трейдеры совершали те же ошибки, что и я. И ничего, они болтали со мной по телефону, как будто ничего не произошло. Даже небольшое уныние – это повод завязать с кем-нибудь беседу. Может, с товарищем-трейдером, а может, просто с соседом или с продавцом в супермаркете. Доказано, что общение положительно влияет на биохимию мозга и снижает уровень гормонов стресса. В «Инсайт» был причудливый индикатор под названием Cyclic, который представлял собой – более быструю и чувствительную версию стохастика. Стохастик — это индикатор импульса, который измеряет перекупленность и перепроданность. Кроме того, по нему можно отслеживать дивергенции импульса. Это хороший инструмент технического анализа, облегчающий распознавание паттерн. На самом деле индикатор Cyclic был создан по ошибке, Разработчик пытался написать стохастик, но опечатался. Я решил разобраться в работе этих двух индикаторов, потому что мне нравился осциллятор, который я использовала с графиком SMR, но мне надоело рассчитывать и размечать его вручную. Первый стохастический осциллятор, известный как процент K и процент D, был популяризован в середине 80-х серии статей за авторством Джорджа Лейна. Индикатор был разработан в 1954-1957 годах группой из семи трейдеров Чикагской торговой палаты, в число которых ходил и сам Джордж. Они работали на износ, торгуя в течение дня и занимаясь исследованиями в течение ночи. Им пришлось вручную протестировать более 60 версий индикатора, и в конечном счете они выбрали только одну. Ей было суждено стать одним из самых популярных инструментов технического анализа. Этот индикатор относится к категории «осцилляторы импульса», принцип, лежащий в основе осцилляторов, Цена следует за импульсом. В условиях тренда импульс достигает своего экстремума задолго до того, как это делает цена. Мне удалось разобраться, как вывести значение индикатора Cyclic рядом с котировочной ценой каждого рынка. Я дополнила это значениями чистого изменения цены, и у меня пропала необходимость отслеживать графики. За годы работы в биржевом зале Я привыкла наблюдать за доской котировок. Это самый быстрый способ отслеживать сразу множество рынков. А чистое изменение цены я использовала для чтения ленты. Мне потребовалось еще два года, чтобы разобраться, как запрограммировать осциллятор, который я целых 10 лет размечала на графиках SMR вручную. Этот индикатор показывал отмасштабированную разницу между простыми скользящими средними с периодами 3 и 10. На получившуюся линию накладывалась еще одна скользящая средняя с периодом 16. Осциллятор 3 десятых очень похож на медленный стохастик с процентом ки равным 7 и процентом ди равным 12. Оба индикатора хорошо подчеркивают свинги и графические формации, что облегчает процесс распознавания паттернов. Тем не менее, основанные на этих осцилляторах механические системы работают не очень хорошо, потому что индикаторы являются производными от цены и потому немного запаздывают. Но польза в них все же есть. За те годы, что я вручную рассчитывала и размечала на графиках SMR осциллятор 3 десятых, я научилась хорошо чувствовать рынок. Знание программирования значительно облегчило для меня процесс сканирования и фильтрации рынков. Больше всего мне нравилось использовать вертикальную ленту тикеров, которая которой на каких акциях цена сформировала новые внутридневные минимумы, а на каких максимумы. Это помогало мне отслеживать внутридневный импульс рынка. Другой хороший метод – сортировка акций по процентному росту с момента открытия. Мало что может потягаться с относительной силой. Несмотря на то, что на открытии трейдеры вваливались в рынок одной огромной кучей, сортировка по относительной силе все равно давала неплохое представление о том, «Какие акции сейчас в игре?» Я научилась обрабатывать большие объемы информации далеко не сразу. Уверена, я не смогла бы отслеживать столько рынков в первые годы своей карьеры. Это немного напоминает чтение оркестровой партитуры. Для начала нужно освоить какой-то один музыкальный инструмент и научиться читать ноты. Потом можно начать добавлять новые инструменты, но только по одному за раз. Долгие годы усердного труда, и вы сможете прочитать девятую симфонию Бетховена, включая хоровую партию. После обвала 1987 -го года ликвидность на рынке опционов на акции пересохла, так что я сосредоточилась на фьючерсах. Каждый раз, когда я начинала торговать новый для себя рынок, Я получала ценный урок. Например, я на горьком опыте узнала, что мой подход к облигациям совершенно не подходит для хлопка. Тренды там длятся гораздо дольше, так что первая же сделка у меня окончилась убытком. У фьючерсов на мясо тоже был свой характер. Например, они были склонны к формированию V-образных впадин. Металлы в те времена торговались ужасно скучно. Вообще, на фьючерсных рынках медленные, ползучие тренды случались гораздо чаще, чем на финансовых. А я всегда показывала наилучшие результаты в среде с высокой волатильностью. Я считаю ее идеальной, думаю, большинство трейдеров со мной согласятся. В ноябре 1989 года рухнула Берлинская стена. Но к тому моменту Восточную Германию уже покинули лучшие из лучших молодых эмигрантов. Отчасти именно поэтому ее экономике пришлось страдать еще целых 20 лет. Мало того, вся страна превратилась в огромную выгребную яму. Я не стесняюсь в выражениях, потому что моя прабабушка была родом из Дрездена. Канализационные каналы этого города были заложены моим прапрадедушкой. Когда стало ясно, что Западная и Восточная Германия снова станут единой страной, я сразу подумала, нужно продавать немецкую марку, ведь Германии сейчас придется абсорбировать все эти загрязненные пустоши. Я несколько дней внимательно наблюдала за рынком, ожидая остановки роста. И вот это наконец-то произошло. Я открыла по валюте короткую позицию, но не прошло и трех дней, как мистер Эквити сообщил мне плохую новость. «Немецкая марка продолжает рост». «Но я думала...» Мистер Эквити только покачал головой. «Он знал, что я думала?» Но это не играло никакой роли. Я ошиблась. Пришло время для GTFO. Get the fuck out. Свалить отсюда. То есть закрыть позицию по рынку. Ощущения были такие, словно я схватилась за раскаленную сковороду. Если бы я немного помедлила, то лишилась бы не только пальцев, но и последней рубашки. Закрыв позицию, я покачала головой, что же я упустила, ведь сделка была совершенно очевидна. Как оказалось, проблема была в том, что процесс восстановления Германии оплачивался немецкими марками, что привело к значительному повышению спроса на валюту. Один приятель-трейдер однажды познакомил меня со старым как мир афоризмом. Если бросить лягушку в кастрюлю с кипятком, она сразу же оттуда выскочит. Но лягушка сварится, если положить ее в еле теплую воду, а потом нагреть ее на медленном огне. В данном случае я была как лягушка, выпрыгнувшая из кипятка. Иногда фундаментальные данные (фундаменталс) в шутку называют фанименталс. Фанни не только смешной и забавной, но и странной. Суть в том, что фундаментальный анализ — палка о двух концах. Я научилась не обращать на «Funny внимания. Выстраивание сценариев возможного развития событий — это не для меня. Я обязательно пойму все превратно, откроюсь не в ту сторону, а реальные причины движения выясню уже после того, Как станет слишком поздно? Я показываю наилучшие результаты, когда придерживаюсь только технического анализа, базирующегося на движении цены. Морис любил повторять: мышление блондинки работает так же хорошо, как швейцарские часы, шестеренки которых смазаны медом. Разработка сценариев возможного развития событий плоха тем, Что в ней никуда не деться от предвзятого мышления и когнитивных искажений. Умные люди постоянно переоценивают свой ум и думают, что им удалось разгадать рынок. Но, как говорится в старой пословице, рынок сделает все, чтобы свести с ума наибольшее количество людей, в число которых входят и умные. В начале 90-х на фьючерсах SP которые были моим хлебом с маслом, начался период низкой влиятельности. На протяжении целых трех месяцев их средний дневной диапазон составлял всего три пункта. Цена на них тогда торговалась около отметки 450. Я люблю шутить, что застой на S&P начался как раз тогда, когда я перешла на фьючерсы на кукурузу но в каждой шутке есть только доля шутки. В прошлом долларовый средний дневной диапазон рынка кукурузы не раз превышал таковой на S&P. Поэтому я считаю, что каждому трейдеру нужно иметь в своем арсенале несколько торговых инструментов. Нельзя полностью полагаться на один рынок или на один стиль трейдинга. За эти годы Рынок преподал мне еще один ценный урок. Урок терпения. Узкие диапазоны не оставляли права на ошибку. Кроме того, недостаток волатильности значительно снизил количество торговых возможностей. Для тайминга своих входов я по-прежнему использовала индикаторы, с которыми меня познакомил мой первый спонсор Гэри. Когда они показывали перекупленность или перепроданность, я открыла позиции по OEX и фьючерсам на S&P 500, ожидая реакции в противоположном направлении. Бывало, я входила слишком рано, что не раз приводило к тому, что я просыпалась посреди ночи и больше не могла уснуть. Моя нетерпеливость была дополнительным поводом для расстройств. Муж мне не особенно помогал. Он только отпускал саркастические замечания, типа ⁇ Первопроходцы ⁇ это те ребята, спины которых утыканы стрелами. И ⁇ Ты знаешь, где ты можешь найти сочувствие ⁇ в словаре ⁇ Прямо между дерьмом ⁇ и сифилисом ⁇ Трейдинг ⁇ бизнес для толстокожих. Если вы не относитесь к их числу, вы долго не протянете.